ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Встала и иди. И кто-то или что-то самым возмутительным образом ощутимо щелкнул меня по кончику носа. Не поняла, что ли? Немедленно встала и иди. Щелчок повторился. На этот раз еще больнее. «Я ведь не отстану!» Зловеще предупредил меня неизвестный мучитель. И я торопливо прикрыла свой многострадальный нос ладонью. Открыла глаза. Тут же охнув, зажмурилась. Слишком ярко было вокруг. Слишком много солнца. А я еще вдобавок не понимала, где нахожусь. Я собралась с силами. Позволила себе короткий взгляд вокруг, с величайшим трудом разлепив один глаз. И тут же изумленно распахнула оба. Потому что я была в совершенно незнакомой комнате. Точнее сказать, в спальне. Очень аскетичной и очень мужской, что ли. Если судить в поскупой обстановке, без всяких милых сердцу безделушек и самым минимумом необходимой мебели. Узкая жесткая кровать, на которой лежала я. Хвала всем богам, полностью одетая. Письменный стол около окна, стул рядом, пару полок с книгами, и, наверное, все. Где я? Прошептала я в изумлении. Неважно, раздалось в ответ. Но я никак не могла увидеть собеседника. Ты осознаешь, что экзамен твой начнется через полчаса, а ты тут валяешься. Экзамен. «Экзамен? Экзамен! Защита курсовой! Триста демонов тебе в кошмары!» Выпалила я, и кубарем слетела с кровати. Замерла, пережидая головокружение от столь резкой перемены положения тела. Ванне справа любезно уведомил меня тот же насмешливый голос. Правда, вот беда. Я никак не могла увидеть, кому же он принадлежит. Впрочем, сейчас мне было не до расспросов. Поэтому я немедленно рванула по указанному направлению. Открыла неприметную дверцу и вбежала в небольшое помещение. Наскоро бросила себе в лицо несколько горстей ледяной воды. Нашла мятную пасту и почистила зубы, воспользовавшись одноразовой щеткой, которую сама же и создала. Причесала волосы, стоявшие дыбом, убрала их в аккуратную косу. Затем... Элементарным заклинанием бытовой магии освежило платье, чтобы оно не выглядело, как измятая до нельзя половая тряпка. Все это, по моим представлениям, заняло не больше пяти минут, а то и меньше. Конечно, хотелось принять и горячий душ, но интуиция подсказывала, что я опаздываю. «Зелье не забудь, растяпа!» – уведомил меня тот же незнакомый голос, когда я выскочила из ванной. «На столе стоит. Видишь?» И впрямь небольшая склянка с ярко-зеленым содержимым сразу же бросилась в глаза. Хотя я могла бы поклясться, что при моем пробуждении письменный стол был девственно чист. Хм, получается, зелье за ночь вновь изменило цвет. Почему это? Ведь стабилизация прошла успешно. В этом я была совершенно уверена. Странно, очень странно. Впрочем... Все сегодняшнее утро – сплошная череда непонятных событий. «Да не стой ты, как вкопанная!» – раздраженно подстегнул меня голос. «Пинками тебя, что ли, на экзамен выгонять? Адриан уже принимает курсовые у твоих однокурсниц. Беги, авось и успеешь». Повторять приказ не понадобилось. Я сунула драгоценную склянку в карман платья и стрелой вылетела из комнаты. Грохоча с топтанными каблучками – скатилась с лестницы и лишь на крыльце немного притормозила. Собственно, а где я провела ночь? Кровь в жилах заледенела от сознания того прискорбного факта, что я выбежала не из женского общежития. Но окружающая местность была мне знакома. Я находилась совсем рядом от главного здания академии. Потом разберусь, где же мне довелось проснуться. И я со всей возможной скоростью Рванула по дорожке к ведьминскому факультету. Благо, дорога не заняла много времени. Уже через несколько минут передо мной предстал знакомый двухэтажный дом под красной черепицей. Тяжело дыша, я преодолела полянку. В несколько скачков миновала лестницу ко входной двери. Я была готова увидеть темный проем вместо нее. Сердце заранее кольнуло чувство вины, когда я вспомнила события минувшей ночи. Оно на душе стало очень тревожно. Даже не хотелось представлять будущее разбирательства по поводу случайно уничтоженного имущества Академии. Но тут же широко распахнуло глаза от изумления. Потому как дверь была на месте. Такая же высоченная, такая же надежная и крепкая на вид. Словом, абсолютно такая же, как и прежде. «Как это?» – невольно вырвалось у меня. Я подошла ближе и недоверчиво притронулась к двери, готовая к тому, что это окажется наваждением. Но нет, я явственно ощутила прикосновение к прохладной древесине. Правда, при внимательном рассмотрении дверь оказалась чуть светлее, чем была раньше, вроде бы. Абсолютной гарантии в этом я дать не могла. «Обалдеть!» – потрясенно прошептала я себе под нос. «Курсовая детка!» В этот момент зло прошипел мне на ухо тот же голос, который чуть ранее так бесцеремонно меня разбудил. Еще немного, и впрямь вылетишь из академии вперед собственного визга. Повторять предупреждение не пришлось. Я испуганно ойкнула и вновь рванула вперед. Голос Адриана я услышала еще на подходах к аудитории, где принимали экзамен. Он громким эхом гулял по пустынному коридору. И было сегодня в нем нечто такое, такое, от чего по коже немедленно пробежали ледяные мурашки, а волосы на голове слегка приподнялись. Хотя Адриан не ругался, но в его тоне явственно угадывалось нескрываемое раздражение. Я замедлила шаг, прислушиваясь к его словам. Понятливо хмыкнула, когда поняла, что он кого-то сурово отчитывает». Другими словами, Аурелия Алонс, вы понятия не имеете, какие ингредиенты входят в состав вашего зелья. Четко проговорил Адриан. Поразительно. А как же вы его приготовили тогда? Ага. Стало быть, он распекает сейчас первую красавицу на нашем курсе. И перед мысленным взором немедленно появилась высокая Очень худая блондинка с пухлыми губами и ярко-синими глазами. На занятиях, правда, я видела ее всего несколько раз. Оно и не удивительно. Аурелия была единственной и горячо любимой дочерью крупного торговца драгоценностями. Тот хоть и не мог похвастаться благородным происхождением, но был принят в лучших домах Линна. А все по той простой причине, что щедро сорил деньгами, и всегда платил по счетам своих многочисленных друзей из высшей аристократии. В дочке вообще души не чаю, сразу же выполняя любой ее каприз. Думаю, за одно колечко на тоненьком пальчике Аурелии можно было бы купить целое поместье в пригороде. «Лорд Драйгон, ну полно вам!» Я нема приоткрыла рот в изумлении. «Лорд? Адриан тоже принадлежит к древней знати. Вот ведь...» «Никогда бы не подумала. А я ему еще нахамить вчера успела, причем неоднократно, а еще тыкала самым бесцеремонным и фамильярным образом». «Вы слишком жестоки к бедной девочке». Этот запинающийся голос, в котором звучали панические нотки, я тоже узнала. Лорду Комптону явно не понравилась та суровая отповедь, которую Адриан адресовал Каурелии. «Оно и понятно». Уверена, что ректор многим обязан ее отцу. И обязан прежде всего денежно. «Я уверен, что она просто растерялась», – продолжил увещевающий Витарий. «Согласитесь, зелье маскировки у нее приготовлено идеально». «В том-то и дело», – хмуро бронил Дрян. «Если она сама его готовила, то должна знать весь рецепт». «Ладно, согласен». От волнения какие-то детали могут вылететь из памяти. Но она же вообще ни одного компонента назвать не в силах. Как такое возможно?» «Лорд Драйгон, в жизни всякое случается». Медоточиво отозвался Витарий. «Аурелия умная студентка, круглая отличница». «У вас, как я погляжу, весь курс круглых отличниц с редчайшими исключениями». Со злым сарказмом перебил его Адриан. «Поэтому...» «Нет, лорд Комптон. Ответа хуже я никогда еще не слышал. Пересдача завтра, и это не обсуждается». Я всей кожей ощутила, какое вязкое напряженное молчание после этого воцарилось в аудитории, хоть и стояло в коридоре. «Как пересдача?» Неожиданно раздалось визгливое от Урелии. «Лорд Комптон, но мой отец заплатил!» «Цыц!» «Ого, как лорд Комптон может!» Я аж подпрыгнула на месте, когда обычно тихий ректор рявкнул во все горло. «Милая Аурелия, все хорошо». Впрочем, тот же залебезил он. «Мы все обсудим чуть позже, наедине. Хорошо?» «Нет, нехорошо», — капризно отозвалась Аурелия. «Лорд Комптон, вы не понимаете, что ли, мой отец?» «Да заткнись ты, наконец-то!» «А вот такой грубости!» Я от лорда Комптона точно не ожидала. Не ожидала его и Аурелия. Я услышала, как в наступившей тишине прозвучал сдавленный всхлип, а затем дверь с грохотом распахнулась, и в коридор вылетела багровая от злости и обиды Аурелия. Мазнула по мне невидящим из-за слез взглядом и помчалась прочь, рассыпав звонкую дробь каблуков по полу. «А, Габриэла!» Услышала я в следующий миг. «Ну, наконец-то! А то я успел испугаться, что ты вздумала проигнорировать экзамен». И Адриан приветливо кивнул мне, заметив по другую сторону порога. «С одной стороны, хорошо, что мне не придется теперь стучаться и обмирать от стыда, извиняясь за опоздание. Но с другой, как-то неловко, что я так резко оказалась в центре всеобщего внимания. К слову, сегодня Адриан выглядел совсем иначе». Никаких запыленных штанов, грязных ботинок и серой от могильной земли рубашки с высоко подвернутыми рукавами. Вместо этого строгий черный камзол с неяркой серебряной оторочкой. Сапоги начищены до глянцевого блеска, темные густые волосы зачесаны назад. Я невольно оробела от столь резкого преображения мужчины. Передо мной как будто предстал совсем другой человек». И только в помальчишески озорной улыбке угадывалась знакомое. «Заходи», – приказал Адриан и поманил меня указательным пальцем. «Я совсем тебя заждался». Щеки слегка потеплели от его последней фразы. Но я, собрав все свое мужество, все же шагнула в аудиторию. И тут же угодила в плен тяжелого, немигающего взора ректора. «Лорд Драйгон, откуда вы знаете эту студентку?» Немедленно вопросил он с нескрываемым подозрением. Внутри все заледенело от страха. «Ох, лучше бы лорду Комптону не слышать про мои вчерашние приключения». «Оттуда!» – дал максимально лаконичный ответ Адриан. Глазами показал мне на первый ряд парт, около длинного стола, где расположилась принимающая экзамен комиссия. Сегодня она состояла из трех человек. Естественно, возглавлял комиссию сам Адриан. Это было понятно потому, что после моего приглашения он отошел и сел чуть поодаль от остальных. За его спиной я увидела очень мрачного лорда Комптона и госпожу Тейс, сохраняющую максимально отстраненный вид. Последнее, к слову, при моем появлении почему-то усмехнулась, и вдруг украдкой подмигнула мне. Странно, почему она так обрадовалась моему появлению? И этот ее лукавый блеск в глазах, как будто она предчувствовала какую-то забаву. — А почему мы вообще должны допускать эту студентку до экзамена? — внезапно спросил лорд Комптон. — Она опоздала. Это недопустимо. Я требую. — Габриэлла Лейс останется и сдаст свою курсовую. Ровно, ни Наталику не повысив голоса, проговорил Адриан. — Но... Гневно вскинулся лорд Комптон, приподнявшись со своего места. «Не обсуждается», — сказал, как отрезал Адриан. Ректор насупился, забубнил что-то невнятное, но явно ругательное себе под нос, но громко протестовать не осмелился. Вместо этого обжег меня злым взглядом, и я пригорюнилась. «Ох, даже если я сегодня благополучно сдам курсовую, то в любом случае дальше учиться — «Мне будет воистину мучительно. Ректор в личных врагах – это слишком тяжелое испытание для любого студента. Особенно, если у тебя нет поддержки от друзей и родных». Я тихой мышкой скользнула вперед. Нет, за первый ряд, куда мне указал Адриан, я не села. Вместо этого заняла место около Саманты, которая мышкой притаилась в самом дальнем углу. «Ты где была?» – немедленно зашептала она. Я уж испугалась, что тебя вчера зомби сожрали, когда ты за их пеплом отправилась. А где ночевала? Явно не в общежитии. И откуда королевский аудитор знает твое имя? Забывшись, последний вопрос она задала чуть громче. И однокурсницы, сидевшие рядом, немедленно повернулись к нам, даже не пытаясь скрыть жадного любопытства во взглядах. «Я потом тебе все расскажу». Почти не разжимая губ, обронила я. «Не здесь и не сейчас». «Да, но...» – запротестовала была Саманта. «Продолжим экзамен», – громко проговорил Адриан, и она замолчала. «Итак, кто там у нас по списку?» Саманта немедленно побледнела и выпрямилась так сильно, как будто проглотила палку. «Оно и понятно, потому как следующей по списку шла именно она. Саманта Бернс, прошу». Адриан безошибочно отыскал Саманту в аудитории и поманил ее указательным пальцем, предлагая выйти к кафедре и представить на суд общественности свое зелье. Моя бедная подруга нехотя встала, тяжело вздохнула и медленно подошла к преподавательскому столу. «У вас такой вид, как будто на эшафот всходите», – язвительно проговорил Адриан. «Успокойтесь, я не кусаюсь, честное слово». Озвучьте тему курсовой, пожалуйста. «Приворотное зелье», – очень тихо сказала Саманта, низко-низко опустив голову. «Ну что же, задание пусть и легкое, но и интересное». Адриан лениво откинулся на спинку стула. «Каждая уважающая себя ведьма привносит в рецепт нечто свое, особенное. Поэтому существует не одна сотня разновидностей этого зелья. Посмотрим, что получилось у вас» и протянул к Саманте руку, требовательно прищелкнув пальцами. Та почему-то вспыхнула от смущения. Выудила из кармана склянку с содержимым приятного персикового цвета и нерешительно вложила ее в ладонь Адриана. Тот одним щелчком открыл плотно притертую пробку и принюхался. «Пахнет приятно», – резюмировал после недолгой паузы. «Можете озвучить рецепт?» Да. Едва слышно выдохнула Саманта. «Громче!» Недовольно потребовал лорд Комптон, сурово сдвинув брови. По всей видимости, настроение у ректора после происшествия с Аурелией испортилось дальше некуда. Сухо добавил. «Детка, ты не мышь, чтобы так пищать. Говори нормально». «Резонное замечание!» Согласился с ним Адриан. Посмотрел на бедную Саманту, щеки которой полыхали ярко алым огнем и на удивление мягко произнес. «Ну же, милая девушка, не стесняйтесь так. Чуть больше уверенности. Слушаю вас внимательно». «Основа зелья — отвар полыни», — послушно начала Саманта. Ее голос хоть и дрожал от волнения, но теперь звучал гораздо громче. «Затем настой сонной травы, жемчужная пыль, сок любовной лозы». Чем дольше говорила Саманта, тем выше поднимались мои брови. Потому что она озвучила состав того зелья, которое я готовила ночью под чутким присмотром Адриана и с небольшой помощью с его стороны. Но как такое возможно? Достаточно. Неожиданно прервал ее Адриан, не дав зачитать рецепт до конца. Вижу, что компоненты вы изучили. Это уже неплохо. Теперь проверим, как действует ваше зелье. Опять принюхался к содержимому склянки и внезапно обратился к ректору, который следил за всем происходящим с плохо скрытым неодобрением. «Лорд Комптон, не желаете ли принять в этом участие?» С едва уловимой иронией полюбопытствовал Адриан. «Нет», — сказал, как отрезал тот. «Я, если желаете знать, вообще не приветствую подобную практику. Считаю ее слишком опасной». «Глупо рисковать жизнью и здоровьем на пустом месте, ведь даже у опытных магов случаются ошибки». «А я, в свою очередь, уверен, что любой опытный маг с легкостью нейтрализует зелье студента», – парировал Адриан. «Тем более, что ничего смертельно опасного первокурсникам не задают, не так ли?» Лорд Комптон нервно заерзал на стуле и кинул на меня быстрый взгляд. «Ага». «Сдается, он знает, какая у меня тема курсовой. И, скорее всего, это было именно его идеей, чтобы наверняка избавиться от студентки, не приносящей никакой выгоды Академии». «Ничего смертельно опасного, конечно, им не поручают», пробурчал тем временем лорд Комптон, «особенно первокурсникам. Но мне ли вам рассказывать, как небрежно бывают студенты?» «Даже самые простые и легкие зелья при неверном изготовлении могут вызвать серьезное отравление. Прежде всего, я переживаю о вас, лорд Драйгон. Ни за что не прощу, если с вами на территории Академии случится что-нибудь дурное». И ректор с притворной заботой улыбнулся. Правда, его глаза при этом остро и сухо блеснули. «Ох, а вот это уже самую настоящую угрозу напоминает» и на месте Адриана я бы весьма и весьма обеспокоилась. Тот, однако, широко улыбнулся, словно позабавленный словами ректора. «Мне очень приятно, что вы так беспокоитесь о моей безопасности», ответил с плохо скрытым сарказмом. «Но не стоит, лорд Комптон, я сумею себя защитить». Сделал паузу и убийственно серьезным тоном завершил с нажимом как от магического воздействия, так и от физического. «Что вы! Я даже не сомневался в этом!» Тут же сбавил тон лорд Комптон. «Я так, на всякий случай, как говорится, береженовые демоны десятой дорогой обходят. Поэтому будьте осторожны». Последнюю фразу он проговорил четко и громко, глядя прямо в глаза Адриану. «В аудитории...» После столь недвусмысленного предупреждения воцарилась мертвая тишина. Я всей кожей ощутила, как воздух вдруг стал вязким от напряжения. И чем дольше длилась пауза, тем неуютнее мне становилось. Так и казалось, будто вот-вот произойдет нечто ужасное. Два лорда схлестнулись в молчаливом поединке ледяными взглядами. И если Адриан эту своеобразную схватку переносил без видимых затруднений, то Витария ощутимо нервничал. Уголки его рта то и дело кривились, а на побледневшем лице крупными каплями заблестела выступившая испарина. Но первым идти на попятные он не желал. «Прошу прощения, что вмешиваюсь». Не выдержав, прервала затянувшееся молчание госпожа Тейс. «Но предлагаю вернуться к экзамену». «Да». «Конечно, вы правы». Адриан словно с усилием медленно моргнул и нехотя отвел глаза от лорда Комптона, который после этого шумно втянул в себя воздух. «Продолжим. Что же, если желающих испытать зелье больше нет, то это придется сделать мне». После чего поднял склянку ко рту и одним глотком осушил ее. Зажмурился, как будто прислушиваясь к внутренним ощущениям. Саманта аж подалась вперед, напряженно вглядываясь в Адриана. Приоткрыла рот в нетерпеливом ожидании вердикта. А самое удивительное тоже сделала и госпожа Тейс. Как она не силилась скрыть эмоций! Но ее волнение было слишком очевидно. Словно это она стояла сейчас перед строгой комиссией, оценивающей ее творение. А впрочем, чему я удивляюсь, ведь зелье Саманта... Готовила под ее пристальным надзором, а не самостоятельно. «Неплохо!» После неполной минуты протянул Адриан. «Неотлично, но приемлемо». «Как это неотлично?» С нескрываемой обидой возмутилась госпожа Тейс. «Что именно вас не устроило, лорд Драйгон?» «Прежде всего, сила зелья», честно ответил Адриан с озорной усмешкой. «Слишком слабая, хотя для первокурсницы сойдет». Госпожа Тейс сдавленно фыркнула, мгновенно запылав от негодования. «Оно и понятно. Это ведь Эрин создала зелье. Очень неприятно слышать столь пренебрежительное мнение о своем творении». «По-моему, это превосходнейшее зелье!» – воскликнула она. «Уникальное в своем роде. Самая опытная ведьма не сумела бы сделать лучше». «Откуда такая уверенность?» – с ядовитым сарказмом осведомился Адриан. «Госпожа Тейс, при всем моем уважении, но зелье опробовал я, а не вы, и со всей уверенностью имею право утверждать, что оно посредственное». «Да как вы смеете?» Госпожа Тейс гневно приподнялась со своего места и недвусмысленно сжала кулаки, как будто собираясь наброситься на Адриана, посмевшего так жестко раскритиковать зелье. «Вы не имеете ни малейшего права так говорить». Чуть ли не по слогам отчеканила она потому что это зелье сделала...» Лорд Комптон в этот момент громко закашлялся. И Эрин вовремя опомнилась, так и не договорив фразу. «Продолжайте». недоточиво попросил ее Адриан, даже не пытаясь скрыть холодного блеска глаз. «Что именно вы желали сказать?» «Ничего». Буркнула себе под нос госпожа Тейс и бухнулась обратно на стул. Выдавила через силу. «Прошу прощения» я немного погорячилась». «То есть вы согласны со мной, что показанное студенткой зелье так себе?» – полюбопытствовал Адриан. «Откуда мне знать? Я же его не пробовала!» – фыркнула раздраженно госпожа Тейс. «Не вижу смысла оспаривать ваши слова». В темных глазах Адриана промелькнула откровенная досада. Он явно рассчитывал на продолжение спора. Наверное, хотел как следует разозлить Эрин, чтобы под властью эмоций она выпалила признание в том, кто на самом деле сделал приворотное зелье. «Рад, что мы пришли к общему мнению», – прохладно проговорил он. Вновь все свое внимание обратил на притихшую Саманту и небрежно бросил ей. «Можете быть свободны. Курсовая вам зачтена». Моя подруга от радости подпрыгнула и пару раз... Звонка хлопнула в ладоши. немедленно секунды рванула прочь из кабинета. Я проводила ее завистливым взглядом. Впрочем, не я одна. Уверена, что все мои однокурсницы сейчас хотели бы оказаться на месте Саманты, потому как для нее экзамен завершился благополучно. «Так, кто там дальше по списку?» Адриан тем временем уставился в лист бумаги, который лежал на столе перед ним. «Лорд Драйгон», – в тот же миг негромко проговорил ректор. «Безусловно, очень лестно, что вы тратите свое бесценное время на прием курсовых. И я безмерно ценю это. Но, право слово, мне очень неловко отвлекать вас от более важных дел. Уверяю, что мы с госпожой Тейс дальше справимся самостоятельно». «О, не переживайте». Адриан покачал головой и добавил «весело». Я специально освободил несколько часов сегодня, чтобы присутствовать на данном экзамене сначала и до самого конца. По аудитории после этого заявления прокатился согласный горестный вздох. Ближайшие ко мне девушки в унисон жалобно скривились. Еще бы. Поняли уже, что спуска Адриан никому не даст. И плевать ему на то, что деньги и немалые за оценку уже заплачены». «Но зачем вам это?» – искренне изумился Витарий. «Это же ведьминский факультет и первый курс, да еще и тема зелий. Что в этом интересного?» «Между прочим, сейчас старшекурсники с факультета некромантии зачет по подъему мертвяков сдают». Я украдкой поежилась, вспомнив вчерашние приключения. И тут же перехватила быстрый смеющийся взгляд Адриана, брошенный на меня украдкой. «Мне кажется, что вам будет гораздо интереснее принять участие в этом мероприятии, чем сидеть здесь», — льстиво добавил ректор. «Недаром вы считаетесь одним из лучших боевых магов мира». «И почему я совершенно не удивлена этому обстоятельству? Стоит признать, напавшего на меня вчера зомби Адриан упокоил с потрясающей легкостью». Да и парням будет полезно увидеть настоящего специалиста в деле, завершил проникновенную речь и ректор. И вы развлечетесь и тряхнете стариной. Мне действительно очень приятно, что вы проявляете такую заботу обо мне. С плохо скрываемой насмешкой проговорил Адриан. Но еще раз повторю, не стоит лорд Комптон. Я здесь по той простой причине, что хочу этого. Что же насчет зачета по некромантии? Думаю, вам будет полезно узнать, что я уже присутствовал на нем вчера вечером. Как присутствовали? Растерялся Витарий. Так, присутствовал. Адриан пожал плечами. Решил не терять времени зря. Тем более, что на проверку качества обучения в академии у меня есть всего несколько дней. Но так же нельзя. В голосе ректора скользнули какие-то истерические нотки. Студенты готовятся к определенной дате». «Ай, бросьте!» Адриан скептически хмыкнул. «Зачет по некромантии – это прежде всего проверка практических умений, а не знаний. Боевые заклинания тем и отличаются от прочих, что для их изучения и освоения требуются десятки, если не сотни тренировок. За вечер перед зачетом этим искусством не овладеть при всем своем горячем желании». «Да, но...» Запротестовал было лорд Комптон. Не вижу причин продолжать спор. Резко осадил его Адриан. Зачет уже принят. Позволил себе легкую усмешку и добавил. Право не заставлять же студентов вновь поднимать кладбище. Хотя многим из них придется это сделать сегодня на пересдаче. На пересдаче? По всему было видно, что несчастный лорд Комптон Совсем поник духом после этого известия. Он весь понурился, несколько низко опустив голову. «И много студентов отправилось на пересдачу?» Спросил глухо, что-то пристально разглядывая на полу и словно не смея посмотреть на Адриана. «Я ожидал, что их будет больше», – уклончиво ответил тот. «Как ни странно, но в основном студенты с факультета некромантии меня не разочаровали». Однако одного все-таки пришлось исключить. «Кого же?» Почти не разжимая губ, осведомился Витарий. «Некий Ричард», — ответил Адриан. Фамилию уж, простите, не запомнил. Удивительно, как он вообще доучился до пятого курса с таким минимумом знаний. Лицо лорда Комптона исказило короткая страдальческая гримаса. Он шумно втянул в себя воздух и запустил обе руки в шевелюру, всем своим видом выражая крайнее отчаяние. Хм, по всей видимости, Ричард тоже был из числа привилегированных студентов. Адриан быстро спрятал в уголках рта понимающую усмешку, после чего обвел долгим взглядом притихшую аудиторию, внимающую этому разговору. «Продолжим», – мягко проговорил он. «Итак, Дендра Бурайс». Эффектная брюнетка, сидевшая рядом со мной, встала. горделиво тряхнула головой, позволив роскошной гриве волос красиво рассыпаться по хрупким плечам. И, не говоря ни слова, гордо прошествовала к двери. «Простите, не понял». На самом пороге остановил ее изумленный оклик Адриана. «Дендра, вы уходите?» «Не собираюсь тратить время на этот балаган». Небрежно кинула она через плечо. И без того понятно, что курсовую мне не засчитают». «Вы не желаете даже попробовать?» Адриана высоко вскинул брови. Но я понимала, что его удивление напускное. Так и кажется, что он вот-вот рассмеется в полный голос. «Я не хочу и не буду выглядеть глупо в чужих глазах», – фыркнула Дендра. И вышла прочь из аудитории, напоследок не устояв от искушения, как следует шарахнуть дверью. «Ну что же». «Желание девушки закон», – негромко пробормотал Адриан себе под нос. Вновь посмотрел на список, выискивая следующую жертву. Спустя пару секунд сцена повторилась, а потом еще раз и еще. И достаточно скоро Адриан подошел к моему имени в списке. К этому моменту в аудитории осталось всего несколько моих однокурсниц. «Габриэлла Лейс». Наконец, услышала я сухое и четкое – Сердце немедленно зачистило от волнения. Я невольно покосилась в сторону двери. А может быть, тоже уйти? Не хочется как-то выделяться на фоне остальных однокурсниц. Тем более не уверена, что ночью я приготовила правильное зелье. Слишком совпадает его состав с приворотным. Да и цвет у него почему-то изменился. «Прошу!» И Адриан приветливо улыбнулся мне. Правда, его взгляд при этом был цепким... И очень внимательным. Я еще раз посмотрела в сторону двери. Идея уйти выглядела все более и более привлекательной. Понятия не имею, что задумал лорд-аудитор. Но почему-то кажется, что ни к чему хорошему это не приведет. «Только попробуй сбежать!» Внезапно прошипел мне на ухо знакомый голосок, который чуть ранее утром разбудил меня в чужой комнате. «Я тебе тогда нос откушу!» Причем сказано все это было без тени веселья, а с убийственной серьезностью и нескрываемой угрозой. Как-то сразу же стало понятно, что мой невидимый собеседник не шутит, а предупреждает о реальных вещах. И по коже мгновенно пробежали ледяные мурашки. Адриан, который не сводил с меня выжидающего взгляда, как будто тоже услышал этот голос. Он вдруг нахмурился, с недоумением изогнул бровь. Губы лорда дрогнули, как будто он желал что-то спросить. Но в последний момент Адриан передумал и сделал приглашающий жест рукой. «Надеюсь, хоть ты от меня не сбежишь», – проговорил насмешливо, – как прочие твои однокурсницы. Немного корябнуло то, что он обратился ко мне так фамильярно, тогда как с другими студентками соблюдал безукоризненную вежливость. Но возмущаться по этому поводу я по вполне понятной причине не стала. Не в том положении, как говорится. Моя судьба в академии и без того висит на тончайшем волоске. Поэтому я очень медленно поднялась со стула. В последний раз грустно покосилась на дверь. А ведь еще не поздно взять и сбежать, спасаясь от неминуемого позора. «Точно нос откушу!» Зло выдохнул мой неведомый, привязчивый и невидимый спутник. Бровь Адриана опять чуть дрогнула в немом изумлении. «Ага, значит, точно слышит этот голос. Спрашивается, почему только он? Ведь находится от меня даже дальше, чем тот же лорд Комптон. Жаль, что прямо сейчас этот вопрос не задать. Я нехотя подошла к длинному столу, за которым располагалась комиссия» с вызовом вздернула подбородок, оказавшись в перекрестии трех взглядов. И если Адриан и госпожа Тейс смотрели на меня с легкой иронией, то лорд Комптон воззрился так, как будто увидел нечто мерзкое и отвратительное, по сути. «Тема твоей курсовой?» – спросил Адриан. «Теневое зелье», – процедила я сквозь зубы. Лорд Комптон после этого заметно оживился, приосанился и почему-то заулыбался. «Это зелье вы тоже будете пробовать?» – поинтересовался, даже не пытаясь скрыть непонятного удовольствия. «Лорд Драйгон, в таком случае хочу вам напомнить, что противоядия от него не существует. Если была допущена малейшая ошибка, то вы рискуете очень надолго застрять между двух миров». «Да что вы говорите?» – огрызнулся Адриан. «А то я не в курсе. И, кстати, вы же сказали...» что первокурсникам не поручают приготовление опасных зелий. Или меня память обманывает?» И очень благожелательно улыбнулся лорду Комптону. Так благожелательно, что тот привычно побледнел. «Эм...» Пробормотал он после долгой паузы, в течение которой Адриан не думал сводить с него испытующего взгляда. «Эм...» И замолк. Последняя кровинка покинула его лицо. Он теперь напоминало восставшее умертвее, не меньше. «Госпожа Тейс, скажите, к какому уровню ведьминского мастерства относится теневое зелье?» – поинтересовался Адриан, не сводя с меня глаз. «К высшему!» – тут же ответила она. «Вне всякого сомнения. Далеко не каждая дипломированная ведьма возьмется за его изготовление. Слишком это тяжело. И даже при правильном рецепте и должном усердии результат может оказаться слишком непредсказуем. Любопытное задание для первокурсницы. Даже очень любопытное. И Адриан перевел немигающий взгляд на ректора. Более того, встал и скрестил на груди руки, всем своим видом выражая недовольство. Лорд Комптон все ниже и ниже опускал голову под гнетом его взора. Ну хорошо, приступим. С едва заметным неудовольствием протянул Адриан, осознав, что никаких разъяснений от ректора не поступит. Вновь все свое внимание обратил на меня и без малейшего стеснения спросил. «Габи, надеюсь, ты не забыла зелье в моей спальне?» Я обмерла от его слов. Широко распахнула глаза, с отчаянием ощутив, как стало жарко и душно дышать. Я больше всего на свете в этот момент мечтала провалиться сквозь пол. Среди оставшихся сокурсниц пробежал легкий шумок недоумения, сопровождаемый едкими смешками. Даже лорд Комптон пришел в себя, отнял от лица ладони и взглянул на меня. И в его глазах тлело нечто очень злое. «Не забыла!» – почти беззвучно прошептала я. Вытащила бутылек и поставила его на стол около Адриана. «Спасибо!» – поблагодарил он. Глянул на ректора который все так же не сводил с меня хмурого взгляда, поинтересовался с усмешкой. «Полагаю, это зелье вы тоже не желаете опробовать на себе, не так ли?» «Правильно полагаете», — коротко бросил лорд. С усилием отвел от меня взгляд, посмотрел на Адриана, и я увидела, как в глубине его светло-голубых глаз полыхнуло самое настоящее бешенство с нотками искренней ненависти. Ох, сдается, Адриан сегодня обзавелся личным врагом в лице лорда Комптона, и на месте королевского аудитора я бы была очень осторожна. — А вот я, пожалуй, исполню свой долг экзаменующего, — проговорил Адриан и смело поднес склянку к рту. — Стойте! — от отчаянного вскрика госпожи Тейс даже оконные стекла зазвенели. Она так порывисто вскочила со своего места, что даже опрокинула тяжелый дубовый стул. Адриан от неожиданности вздрогнул и замер, так и не сделав глотка. «Я не думаю, что это хорошая идея», – запинающимся от волнения голосом заявила Эрин. «Лорд Комптон прав. Не стоит рисковать жизнью на пустом месте». «Вы сомневаетесь в моем умении нейтрализовать теневое зелье?» – бархатно осведомился Адриан. Правда, было в его тоне нечто такое, сложно описать словами, но мельчайшие волоски на моем теле почему-то встали дыбом. По всей видимости, Эрин тоже ощутила скрытую власть, таящуюся в словах Адриана, потому что она резко переменилась в лице. «Нет, что вы!» – сказала негромко. Но с внезапной отвагой вскинула голову и посмотрела прямо в глаза Адриана отчеканило твердо и четко. Но стоит ли так рисковать? Лорд Комптон прав. Студенты допускают ошибки. Досадные, глупые, опасные. Да и не только студенты. Даже самый признанный мастер может перепутать пропорции. Не по злому умыслу, а по досадной оплошности. Не мне вам объяснять, чем подобное грозит в данном случае. То есть вы все-таки сомневаетесь в моем умении, нейтрализовать любое зелье». С нажимом констатировал Адриан. Эрин прикусила нижнюю губу. Несколько секунд молчала. Затем устала опустилась обратно на свое место. «Делайте, что считаете нужным», – обронила сухо. «Не предупредить и не призвать вас к осторожности я не имела права. Но теперь моя совесть чиста». Адриан издал короткий смешок. Глянул на меня – И почему-то украдкой подмигнул и смело осушил всю склянку, после чего замер, крепко зажмурившись и словно прислушиваясь к внутренним ощущениям. Лорд Комптон весь подался вперед, не сводя с аудитора жадного внимательного взора. По-моему, даже перестал на время дышать, ожидая, когда зелье начнет действовать. Госпожа Тейс, в отличие от него, эмоции держала под контролем. Но ее руки, смиренно лежавшие на коленях, едва заметно подрагивали, выдавая волнение. Наверное, прошло не больше минуты, быть может, двух. Но мне они показались настоящей вечностью, преисполненной тревогой. И, наконец, Адриан открыл глаза. По изрядно опустевшей аудитории пробежал единый вздох изумления, потому как глаза Адриана внезапно полыхнули ярким оранжевым пламенем. Я стояла рядом, поэтому успела увидеть, как его зрачки вытянулись, став совершенно змеиными. Правда, почти сразу он моргнул, и цвет его глаз вновь стал совершенно обычным, а зрачки — человеческими. «Ну что же, неплохо», — проговорил он, одобрительно кивнув мне. «Могу поздравить, курсовая тебе засчитана». Я шумно перевела дыхание. Робко улыбнулась, не в силах поверить услышанному. «О, небо! Как я рада! Аж петь во все горло от счастья хочется!» «Прошу прощения, лорд Драйгон, но я позволю себе не согласиться», вдруг проговорил ректор. «Не хотелось бы оспаривать ваше решение, однако я сомневаюсь в том, что эту работу стоит принимать». «И мое разнесчастное сердце...» пропустила несколько ударов, а на глаза чуть не навернулись слезы от разочарования и обиды. Судя по всему, вердикт ректора стал неожиданностью и для Адриана. Он высоко поднял брови, всем своим видом продемонстрировав крайнюю степень изумления. «Позвольте осведомиться. И по какой же причине вы со мной не согласны?» – полюбопытствовал негромко. «Насколько я помню, действие теневого зелья вы должны были на время развоплотиться». С немалой долей ехидства сказал ректор. «Превратиться в подобие призрака. Но я не увидел ничего подобного». «Да, но глаза...» запротестовала Эрин, поспешив ко мне на выручку. «А что глаза?» – огрызнулся Витарий. «Да, цвет они красиво поменяли. Однако все мы прекрасно понимаем, что на такой фокус... «Любой маломальский разбирающийся студент способен». «Другими словами, вы считаете, что я вам тут фокусы показывал?» Мягчайшим голосом в мире осведомился Адриан. «Вот только в аудитории после этого как будто похолодало. Да так сильно, что я не удивилась бы, если бы мое дыхание после этого начало оседать белесым облачком на воротник платья». Почувствовала изменение атмосферы не только я. «Даже лорд Комптон поежился, однако на попятную не пошел». «Возможно, и не показывали», – буркнул себе под нос. «Вот, значит, как». Адриан очень медленно растянул губы в улыбке. И мне окончательно стало не по себе. Я всей коже ощущала липкое напряжение, сгустившееся между двумя мужчинами. Казалось, только щелкни пальцами, и обязательно произойдет нечто страшное». «Лорд Комптон, полно вам!» Вновь попыталась вмешаться госпожа Тейс. Такие споры недопустимы среди членов комиссии, особенно в присутствии студентов. «Кстати, Эрин, ректор почему-то оживился и все свое внимание обратил на преподавательницу. Листева проговорил. «Именно ты являешься признанным специалистом в области изготовления и применения зелий. У меня такого опыта нет». «Думаю, у лорда Драйгона тоже. Поэтому хочу услышать твое мнение. Как считаешь, нам действительно было продемонстрировано теневое зелье?» Госпожа Тейс озадаченно нахмурилась. Открыла рот, желая ответить. Но в этот момент ректор вкрадчиво добавил. «Не торопись. Сначала хорошенько обдумай мой вопрос и тщательно взвесь свое решение. Потому как оно будет очень важным». И не только для Габриэлы Лейс. Я нервно переступила с ноги на ногу. Увы, мне был ясен потаенный смысл слов лорда Комптона. Должно быть, Адриан так вывел его из себя, что он решил всю свою злость выместить на мне. Понял, видимо, что мое знакомство с королевским аудитором чуть ближе, чем положено. Да и сам Адриан хорош. Какого демона он ляпнул про свою спальню, где я могла забыть зелье? Эрин тоже прекрасно поняла намек ректора. Вертикальная морщина на ее переносице стала глубже. Около рта прорезались недовольные складки. Адриан чуть слышно цыкнул сквозь зубы, но вмешиваться не стал. Скрестил на груди руки, внимательно глядя на госпожу Тейс в ожидании ее вердикта. «Я... я не совсем понимаю». После долгой паузы забормотала госпожа Тейс. «Лорд Комптон...» При всем моем уважении, но... Я еще раз повторяю. Ты уверена, что это было теневое зелье?» Невежливо перебил ее ректор. Губы Адриана дрогнули, словно королевский аудитор желал вмешаться в этот диалог. Но он удержался. Лишь дернул кадыком, как будто проглотил какое-то слово. И склонил голову к плечу, терпеливо ожидая вердикта преподавательницы. «Я...» С замиранием сердце заметила, как его глаза вновь начали выцветать, приобретая насыщенный оранжевый оттенок. Сдается, это предвещает огромные проблемы для ректора. Госпожа Тейс тоже это увидела. Она растерянно заморгала. Никак не в состоянии выбрать сторону в столь своеобразном противостоянии. Не просто, наверное, осознавать, что твое слово станет решающим. Я заранее понурилась уже предчувствуя итог. «По-моему, не стоит быть провидицей, чтобы угадать ее решение. Ко мне госпожа Тейс относится хорошо, но против ректора пойти она вряд ли посмеет». «Простите». Наконец, после долгой томительной паузы, с совершенно несчастным видом, выдохнула госпожа Тейс. «Лорд Драйгон, мне придется поддержать мнение лорда Комптона. Я с приглушенным свистом тянула в себя воздух через плотно сжатые зубы. Конечно, это было ожидаемо, но менее обидно от этого не стало. «То есть вы тоже утверждаете, что я вам тут фокусы показывал?» полюбопытствовал Адриан и улыбнулся. Нехорошо так улыбнулся, даже не пытаясь скрыть презрение. «Простите, лорд Драйгон!» растерянно повторила госпожа Тейс избивчиво затараторила. «Видите ли, В некотором смысле лорд Комптон прав. Увы, но я не увидела очевидного эффекта теневого зелья. Возможно, я недооцениваю мощь ваших нейтрализующих чар. Да что там. Я практически уверена в этом, но не имею права исключать возможность того, что зелье было выполнено не на должном уровне. Увы, вы не оставили ни капли его. Поэтому дать точный вердикт я не в силах. «Моего слова, стало быть, вам недостаточно», – прошелестел Адриан. «Нет, что вы!» – залепетала госпожа Тейс. И куда только делась ее обычная вальяжная снисходительность. На какой-то миг обида на преподавательницу даже уступила место сочувствию. Уж очень жалко она сейчас выглядела. Такое чувство, будто это не меня вот-вот отправят на пересдачу, а ее». Так и кажется, что вот-вот разрыдается. «Я просто... просто...» Госпожа Тейс окончательно запуталась в словах и замолкла. Низко опустила голову, судорожно комкая в руках носовой платок, который выудила из кармана. «По-моему, вы слишком остро реагируете на эту ситуацию», вальяжно проговорил лорд Комптон, не пытаясь скрыть едкого сарказма. «Собственно, эта студентка далеко не первая за сегодняшний день из числа отправленных на пересдачу. И если она на самом деле самостоятельно приготовила теневое зелье, то легко повторит это для пересдачи. Разве я не прав?» «Да, но на пересдаче Адриана уже не будет. И интуиция подсказывает, что ректор с превеликой радостью завалит меня в любом случае» даже если мое зелье будет самым теневым из всех теневых в мире». Адриан тяжело вздохнул. Глубоко задумался, устремив отсутствующий взгляд поверх моей головы. Я невольно скрестила пальцы на удачу. Но, увы, чудо не произошло. Что ж, два голоса против одного. Холодно проговорил Адриан. «Пойти наперекор мнению большинства я не имею права». И финальное его слово, похоронным на бетом, отозвалось в ушах. Пересдача.